Время действия. Несколько недель спустя. Место действия. Дом мамы юный. Сижу, смотрю со своими дораму. Мульча тоже участвует. Пока на телеке крутят рекламу, мысленно считаю дни на пальцах. Жду, когда наконец закончится это безвременье и начнется движуха. Безвременье – это ожидание конца учебного года. Разузнал информацию об особенностях учебного процесса в Корее. Учебный год здесь тоже, как и у нас, разбит на две части. Два семестра – и в школе, и в университетах. Одинаково. Учеба у всех начинается на третьей неделе августа и продолжается до третьей недели декабря. Потом зимние каникулы, длительностью где-то с месяц. Затем продолжение учебы с первой недели марта и завершением на третьей неделе июля. Летние каникулы до третьей недели августа. Так что терпеть осталось мне недолго. Дело движется уже к середине июня. Месяц с хвостиком остался. Как я понимаю, сейчас у всей молодежи Кореи мертвый сезон. Все учатся. Не до плясок, как говорится. Пытаться замутить что-то где-то еще на стороне – резону нет. Скорее всего, там тоже так же будут тупо учиться, как и здесь. Лучше сейчас неспешно вкладываться в подготовку, чтобы на каникулах рвануть на третий световой. Тем более, что на следующей неделе у меня суд. Хотелось бы пережить, покончить с этим и со спокойной душой дальше заниматься своими делами. Хоть я и верю во всемогущество дяди, но червячок сомнений не спит, грызет помаленьку. Вдруг вместо свободы окажусь на нарах. Вот это будет номер. Пока в режиме неспешного ленивца занимаюсь с парнями английским, шлифуем произношение. К моему удовольствию дело, пусть медленно, но движется. Парни оказались не безнадежны в плане языка. Потихоньку начинают думать над вопросом. Где записываться-то будем? Запись нужна качественная, чтобы потом не было стыдно ее людям давать. Не. Записаться-то запишемся. Проблем со студиями тут наверняка нет. А вот как бы сделать это бюджетно, чтобы не грохнуть в это дело все имеющиеся деньги? Вот это вопрос. Наличие средств на кармане как-то придает уверенности в завтрашнем дне и дает пространство для маневров в осуществлении проекта. Клип бы еще снять. Но это 1015 вечно нужно, чтобы сделать что-то самое простенькое. У меня такой суммы нет. Хоть и говорят, что легко заработанные деньги легко тратить, но почему только я один должен нести бремя расходов? Думаю, к этому следует подключить и парней. Поговорить с ними о финансах. Раз они верят в себя, то пусть подкрепят свою веру деньгами. Вера, она без хорошего меча и кольчуги слаба. А доспехи и оружие стоят дорого. <сех> в Сеуле началась жара. Хотел увидеть корейское лето. Увидел. Ей-ей, лучше бы я навечно в зиме остался. Там оделся по погоде и no проблем. А от жары спасения нет. Кожу с себя не снимешь. Плюс еще к здешней жаре добавляется влажность. Море рядом. С него испаряется, сюда доходит. Здесь конденсируется. По мне, влажность тут процентов, и так за 200. Говорят, что максимальная температура в первый месяц лета может достигать всего лет плюс 38 градусов по Цельсию. Пока, слава богу, днем около 30. Но и этого хватает. Дороги и здания за день конкретно прогреваются солнцем. Идешь вечером по улице, а от них словно от духовки пышат. Начинают учащаться дожди. Но облегчения от них особого нет. Даже наоборот. После дождя, когда все испаряется, кажется, что воздух можно просто выжимать. Кто бы мне сказал в прошлой жизни, что я с удовольствием буду носить юбку, я бы его за идиота посчитал. А вот теперь на те вам, как говорится. С удовольствием таскаю вместо штанов всякие легкие юбчонки. Когда снизу в жару поддувает, это оказывается такая благодать. Но просто так ничего не бывает. В жизни обязательно должны быть трудности. И лучше всего, если ты устроил их себе сам. Оказывается, кореянки обязательно носят под юбками шортики. Без них никак. Трусы, шорты и юбка. Вот стандартный комплект нижней части одежды приличной корейской девушки выходящий летом на жаркую улицу. И еще нужно прикрываться сумочкой, чтобы эти шорты никто не увидел, когда идешь по лестнице. И прижиматься к стене. О боже мой, как говорится. Кто там чего не видел? Нет, вот нужно делать так и не иначе. Кстати, сумочки тут у девушек, как чемоданы, которые в детстве болели и до конца не выросли. Чемоданы не домерки, но никак не сумочки. В моем понимании, каких размеров они должны быть. Черт с ними и с прикрываниями. Пережить можно. «Но шорты-то зачем? Жарко ведь. Жарко до одурения. А вот традиции идут такие, епона мать. Сдохни, но носи». «Конечно, это не паранджа, уверен. В ней бы я сразу спекся и умер». «Но тут все же республика? Республика Корея, как ее называют в новостях. Какая же это республика, если без шорт под юбкой на улицу не выйти? Это какое-то безобразие, а не республика. Какие-то эмираты». Реклама на телеке закончилась. Веселые танцующие таблетки запрыгнули обратно в коробку и, блеснув на прощание золотой надписью на ней, исчезли. Дорама поползла дальше по своему сюжету. А в сюжете у нас два молодых парня, весело нажирающихся за столиком в уличном кафе. Баррикада из пустых зеленых бутылок из-под Соджи перед ними и разорванный пакетик чипсов на закусь. Один на всю эту гору. ф тоже мне, повелители зеленого змея. Что? Режиссер, который это снимает, хочет уверить зрителей, что они выпили все под этот пакетик? Ага, аж три раза. Скорее, компания, продающая Соджу, нехило за продакт-плейсмент проплатила. А у производителей чипсов денег нет. Иначе все на столике было бы наоборот. Сноска. Продакт-плейсмент. Скрытая реклама в фильмах и музыкальных клипах. Конец сноски. Вот так народ насмотрится таких сценок. Потом пытается повторить. А потом бежит к врачам. «Ай-яй-яй, спасите меня!» И те спасают. За деньги, естественно. Начинаешь думать об этом. Прямо мафия какая-то. Может, действительно они тут в сговоре? Самогонщики со скулапами? Уж больно белые халаты как-то спокойно к этому относятся. Ну, выпил. Ну, пьяный. Да фигня. Вот вам рецептик на таблеточке. Попейте. А касса у нас на первом этаже. Довел я так не до врача. Пришлось чуть ли не за ручку вести. Если бы не настоял, так бы до сих пор, пожалуй, шла. Ну что, гастрит у нее, алкогольный. На стадии перехода в хроническую форму, как сказал врач. Все в шоке. Он не в шоке, мама в шоке. И мой кошелек тоже в шоке. Штука с лишним баксов улетела на все эти анализы, томографию, по которой рак искали, консультации онколога для успокоения мозга сунок и покупку медикаментов. Черт, как же дорого здесь лечиться. По моему разумению, не так уж много эскулапы и сделали. А поди ж ты, содрали денег, мама не горюй. Эх, как говорится, хорошо быть здоровым и богатым, чтобы врачам не платить. Сдается мне, что мой психиатр, включив меня в госпрограмму поддержки несовершеннолетних, сэкономил мне кучу денег. Нужно бы его как-нибудь отблагодарить. Задружился с Хён Ши. Ничего, парень, с ним поговорить можно. Правда, он поначалу все пытался услышать от меня рассказы о жизни в Америке, что, понятное дело, меня напрягало. Но потом, слегка подумав... Я догадался, как от этого избавиться. Сказал ему, что я оставил там всю свою прежнюю жизнь. Очень переживаю по этому поводу. И хоть стараюсь не подавать вида, но такие рассказы меня травмируют. Но должна же девчонка переживать переезд или нет? Хенши неожиданно оказался тактичным человеком. Хотя снаружи он выглядит приличным разглядяем. Подумал над моими словами. Кивнул и сказал. Понимаю. И нормально стало. Больше про Америку он меня не пытает. Так, иногда что-то по забывчивости спросит, а потом извиняется, вспомнив, что я страдаю. Мне из этого стыдно. И карма минус 10 наверняка. Но другого выхода у меня не было. В качестве компенсации своей лжи стараюсь его прикармливать в уличных кафе. Он покушать любит. Взялся показывать мне город. Ну, я так немного знаю его уже. Но все равно, мест, куда не ступала моя нога, тут гораздо больше, чем тех, где я уже был. Кино с ним сходили на американский фильм «Боевик». Мне было интересно заценить качество спецэффектов в этом мире. Оценил. Примерно наш уровень начала века. И сюжет был неплох. Хороший фильм. Не понравился. Записал целиком «Маленького принца» на английском. Сдуру показал сунок, спросив, правильно ли звучат некоторые фразы в переводе на корейский. Он не смотрела на меня с испугом и жалостью. Видно, подумала, что с головой у меня совсем того. Но забрала почитать, пообещав помочь. Интересно, что она там начитает с ее знанием английского? Посмотрим. Скрытие покажет, как говорится. Теперь я думаю, что Экзюпери это был явно перебор. Ухватился за первое, что пришло в голову. Ура, я помню, погнали. Пфф, нужно быть серьезнее. Последствия просчитывать, а не следовать первой пришедшей в голову мысли. Волшебник страны Оз для вечерних посиделок был бы более уместен, чем маленький принц. Уж больно принц глубок и философичен. Совсем не уровень автора возраста школьницы. Да, дела. Но не выкидывать же его теперь. Ведь вещь однозначно. Людям в этом мире совсем не помешает иметь такую книгу у себя на полке. Может, издать ее под псевдонимом, как я и собирался. Например, Экзюпери. Антуан Экзюпери. А деньги тоже, как собирался, пустить на благотворительность. И имя автора прозвучало, и отличная история появилась в мире, и кто-то еще помощь получит с этого. По-моему, все хорошо. Никто не обидится, если что». «Даже сквозь трещины может проникнуть ветер, сметающий все вокруг», – мечтательно повторяет Онни услышанные слова из телевизора. «Как красиво!» Драма закончилась, и по телевизору опять погнали рекламу. Онни, на которую только что закончившаяся серия, похоже, произвела сильное впечатление, делится им с окружающими. «Я бы хотела быть таким ветром», – говорит она, поднимая руки и разведя их в стороны, похоже показывая, каким большим должен быть этот ветер, чтобы вот так «вух» и во все стороны полетела. Он не размахивает руками, видно изображая сильный ветер. «Ю, ты хотела бы быть ветром?» Прекратив создавать бурю, оборачивается она ко мне. Я задумываюсь на пару мгновений. «Нет, наверное», – пожимая плечами я. «Наверху холодно и пусто. Что там делать?» Ю, нельзя быть такой скучной. Надувает губы сынок и опускает поднятые руки. А путешествие, а новые страны, это ведь интересно. Путешествовать можно и на самолете, говорю я. Там тепло, уютно, можно поспать, пока летишь. Разбудят, покормят, плед дадут, спи дальше. Говоришь так, словно летала на самолете. Говорит он, не строго смотря на меня. Откуда тебе об этом знать? А что, разве Юнми не летала на самолете? Вот блин, опять брякнул не то ладно сейчас овру по телевизору видела делая честное лицо говорю я представляла себе а, -а, -а поверивкивая тони карме минус один или два эх